«Ты же должна была прилететь вчера. Что-то случилось? Ах, молчи-молчи. да я на тебя посмотрю». Мне ничего не оставалось делать, как глупо улыбаться, изображать неописуемую радость. Следуя просьбе Клэр, я ничего не говорила, только мычала, как корова. Клэр быстренько усадила меня рядом с собой и затараторила. «Джон, познакомьтесь, это моя кузина Маргарита. Как я рада, что вы познакомились». Чем дальше неслась Клэр, тем меньше я что-либо понимала в этом спектакле. Ясно было одно, Джон крупная рыба, его упорно накучивают и я подвернулась к стати. Выждав, когда Клер сделает перерыв, попросил ее отвести меня в дамскую комнату. Как только мы отошли от бара на приличное расстояние, остановилась. Так, ну а теперь по порядку. Во-первых, привет, во-вторых, кто такой Джон и почему я, кстати? До сих пор не верю своим глазам, сказала Клэр, проигнорировав мой вопрос. Надо же это, действительно ты. Тут, в Таиланде, что ты тут делаешь? Давай по очереди, — предложила я. Что это за спектакль? Времени на подробное объяснение не было. Клэр пообещала мне изложить детальный план дела после того, когда Джон отчалит в отель. После посещения дамской комнаты мне было известно лишь то, что Джон очень богат, и Клэр на верном пути. Она готова пожертвовать собой, разделить богатство с ним». А я оказалась кстати, так как она наплела ему что-то про кузину, которую назвала Маргарита, и с которой, по легенде, должна была тут встретиться. «Так что это очень хорошо, что ты проведешь с нами вечер», — заключила она, не удосужившись узнать про мои планы. «Мне такой поворот дела не понравился. С какой стати я буду участвовать в ее спектакле, да еще в качестве молчаливого клоуна?» Остановившись, я тронула ее за руку. «Нет, Клэр», — сказала я, — «вечер с вами я проводить не буду, у меня другие планы». Клянусь, она посерила лицом. Вцепившись, в мой локоть горячо зашептала. «Ты что, нет, не подводи меня. Теперь, когда он тебя уже видел, тебе нельзя уходить. Что я ему скажу? Ждала-ждала, я вот дождалась. Это будет провал, он может почуять неладное. Ты должна?» «Я никому ничего не должна», — оборвала я ее тихо и уверенно. «Твой хахаль, ты с ним разбирайся». «Проси, что хочешь, но сегодня ты должна быть со мной. Клэр смотрел на меня такими умоляющими глазами, что казалось вот-вот разразиться слезами. И тут меня осенило. Завтра круиз, Либерман, Клэр. План действий уже врисовывался в моем утомившемся за день мозгу, еще нечетко вырисовывался. Хорошо, сказала я, я останусь, но с одним условием. Завтра в 9 утра, ты плывешь со мной в круиз. И не говори, что не можешь, дашь на дашь? Клэр застыла в замешательстве. Она, конечно, хотела запротестовать, но я смотрела на нее вполне серьезно. Хорошо вздохнула она, только ты сообщишь мне о сюрпризе при нем. И не забудь жутко обидеться, когда я начну отказываться. Итак, мы ударили по рукам. С меня вечер в качестве молчаливой кузины с нее круиз. О том, что именно она должна будет делать в круизе, она не спрашивала. Наверное, даже не задумывалась над тем, что мне от нее что-то понадобится. А я не спешила. Сначала надо было заманить ее на борт, а там сориентируясь по ходу действия. Изображать роль любимой кузины было, как бы это сказать, забавно. Тем более, что я почти все время молчала, боялась ляпнуть что-нибудь мимо кассы. Клэр щепетала, как канарейка, и откровенно завидовала ее незаурядному таланту в области обработки мужчин. Усатый Джон не сводил глаз ее пышной груди и таял на глазах. А когда Клэр услышала о моем сюрпризе и запротестовала, он нежно взял ее ручку и сказал, «Ну, дорогуш, я думаю, вам не стоит отказываться, ведь Маргарита хотела сделать вам приятное». «Я даже не знаю», — вздохнула Клэра, всплеснула руками. «А вы? Вы ведь будете скучать в одиночестве». «Не беспокойтесь обо мне», — крякнул Джон, закуривая сигару. «Уж несколько дней я переживу». К моменту, когда Джон наконец отчалил, я умирала от нетерпения. Хотелось узнать, что он такой. «О», — протянула Клэра, закатывая глаза, — «этот богатенький буратинка». «У него несколько крупных заводов в Европе, к тому же он никогда не был женат. Неопытный, так сказать, то, что надо». Когда мы прощались, Клэр была изрядно пьяна. Я сказала ей до завтра, но мне почему-то показалось, что завтра она никуда не собирается. Что-то лукавое промелькнуло в бесстыжих глазах. «Да, вот еще что!» — окликнула я ее, когда она, пошатываясь, собралась переходить дорогу. «Если завтра в 8 утра тебя не будет возле трапа теплохода «Глория», твой магнат узнает о тебе много интересного. Я позабочусь». Клэр остановилась, дернула плечами. Я чувствовала, что она напряглась. Не поворачиваясь, недовольно вздохнула, процедила. «Не волнуйся, я там буду». «Да я и не волнуюсь», вроде как безразлично сказала я. «Я так уточняю». Вернувшись в отель, стала названивать Джаку. Сколько там у него времени, я, как ни старалась, вспомнить не могла. Да это, в принципе, было неважно. Он мне был нужен независимо от времени суток. Когда после третьего звонка он поднял трубку, вместо приветствия спросил. «Вам что, никогда не спится?»